Беском тяжело опустился в кресло и устало взялся за телефонную трубку, намереваясь отдать распоряжение прекратить борьбу и объявить безоговорочную капитуляцию. Как вдруг? Дверь распахнулась. И в комнату ворвался знакомый припев старой пиратской песни. При первых же звуках этой песни Фрэнсис вырвал трубку из рук Маклера и бросил ее на рычаг. «Стойте!» – закричал Фрэнсис. «Слушайте!» И они услышали. Мы спина к спине у ты против тысячи вдвоем, а затем и сам Генри ввалился в комнату, таща огромный чемодан, но уже не тот, который был у него утром. Увидев его, Фрэнсис подхватил припев. «Что случилось?» — спросил Бэском у Чарли Типпери. Друг Фрэнсиса был по-прежнему во фраке, но выглядел совсем серым и измученным после бессонной ночи и пережитых волнений. тип вынул из внутреннего кармана и вручил Бескому три индосированных чека на общую сумму в миллион восемьсот тысяч долларов. Беском грустно покачал головой. «Слишком поздно», — сказал он. «Это лишь капля в море. Положите их обратно в карман. Нечего упускать деньги на ветер». «Подождите-ка», — воскликнул Чарли тип выхватил чемодан из рук Генри, продолжавшего распевать во все горло, и открыл его. «А вот это вам не поможет?» Это состояло из огромной кипы, аккуратно сложенных пачек облигаций и ценных бумаг с золотым обрезом. «Сколько тут?» — задыхаясь, спросил Беском, и мужество вспыхнуло в нем, словно разгоревшееся пламя костра, а Фрэнсис, пораженный столь солидным подкреплением, перестал петь и замер с раскрытым ртом. Но когда Генри вытащил из внутреннего кармана еще двенадцать индосированных чеков, Фрэнсис и Беском совсем онемели и вытаращили глаза, ибо каждый чек был на миллион долларов. «И мы можем получить еще сколько угодно там, где получили это», — небрежно бросил Генри. «Достаточно тебе сказать слово, Фрэнсис, и мы сотрем эту банду медведей в порошок. А теперь живо принимайся за дело». Все только и говорят о том, что ты разорен дотла. Покажи-ка им, где раки зимуют. Разори всех до единого, кто полез на тебя. Вытряси из них все золото, вплоть до часов и коронок на зубах. Значит, вы все-таки нашли сокровище старого сэра Генри? Обрадом спросил Фрэнсис. Нет. Покачал головой Генри. Это часть древнего сокровища Майя. Тут примерно одна треть. Вторая треть находится у Энрико Солано. а последнее отдано на хранение Национальному банку ювелиров и торговцев. «Знаешь, у меня для тебя много новостей. Я расскажу тебе их, когда ты сможешь меня выслушать».